«Ты и деньги». «Четвертый». «Мне не хватает денег». «А что ты сделал, чтобы хватало?» «Как что? Я на работу хожу». «И?» «Зарабатываю. Хватает?» «Нет, я же сказал. А что ты сделал, чтобы хватало?» «А что тут можно сделать?» «Ничего? Тогда привыкай к нехватке». «Но не я же решаю, сколько мне платить, а кто?» «Так по должности положено». «А от чего зависит твоя должность?» — Наверное, от квалификации и связи нужны. — А откуда они берутся? — Ну, повезло кому-то. — В смысле, дружили с детства или родственники? — Ты о связях? — Да. — А дружат только с детства? — Нет, конечно. Но ты дружить не умеешь и не хочешь. — Почему это? — Могу. — То есть для связей ты кое-что сделать можешь? — Ну, могу. — А делаешь? — Нет. — Потому что денег с избытком? Да просто не задумывался как-то. Да, легче жалеть себя, чем думать. Ну, я же обратился за консультацией. Умничка. А делать-то что будешь? Искать возможности подружиться с теми, кто повыше. Хорошо. А связей достаточно для повышения? Ну, еще квалификация нужна. А откуда она берется? Надо учиться. Будешь? Блин, как сложно-то все. А выживать без денег легче? Так тут и выживать, и в карьеру вкладываться надо. Согласен, не напрягайся. Водка, сериалы, лента новостей. Вот куда надо инвестировать свое время. А как не сорваться? Никак. Срыв почти гарантирован. Вопрос в том, сможешь ли ты продолжить после срыва. Да еще и много раз подряд. Как это? Ты, когда ходить учился, без падения обошелся? Нет, наверное. Думаешь, с тех пор что-то изменилось? Но смогу ли я встать? Если будешь знать, ради чего. Тебе деньги нужны? Да. Настолько? Наверное, вот и проверишь. Пятый. Ты хочешь быть нужным. Это путь бедности. Удивил? Давайте разбираться. Старый маркетинг учит, что надо продавать решение проблем. Это логично. Человек нуждается, ты помогаешь. За деньги. Другое дело, что, закрыв клиенту потребность в стиральной машине, ты теряешь его на весь срок работы агрегата. И предприимчивые гады начинают делать вещи ломкими, чтобы хоть как-то оживить поток. К счастью, пришел новый маркетинг и показал, что он выгоднее. В его основе лежит польза, а не нужность. Чувствуете разницу? Как правило, нет. Многие ведь жаждут, чтобы без них никак. Многие. Чтобы без меня вся работа в фирме вставала. Чтобы домашние не могли даже поесть самостоятельно. Тогда не уволят, не прогонят, не уйдут, не бросят. Разве только что устаешь смертельно, и смерть представляется как отдых. Не все до конца понимают эту стратегию, но многие ей следуют. Взвалить на себя все и дождаться чужой атрофии. И мало кто в курсе, что когда другой зависим, он тебя не выбирает. Да и как он выберет, если выбора-то нет? «Моя рука меня не выбирает, без меня она не выживет». А что насчет пользы? Польза — это когда человек может без меня обойтись, но не хочет, пользуется. Никакая проблема, ко мне его не гонит, он просто хочет. Ему нравится, прикольно, удобно, престижно, интересно. Поэтому он меня и выбирает. Новый маркетинг забил на проблемы. Он продает деликатесы. Задумайтесь. Вкуснющая еда с доставкой, смартфон престижной марки, джинсы с дизайнерскими дырками, отель на первой линии у теплого моря, очередная серия любимого сериала, развлекательный видеоблог, тренинги личного развития, такси пятиминутной доступности. Это ведь не про нужность. Обойтись без них можно. Но с ними лучше, а потому берем. Логика необходимости. Попытка заработать на тех, у кого денег впритык – тупиковый вариант или неэтичный. А если у твоих клиентов есть деньги, ты опираешься на выгоду, и они покупают не головой, а чувствами, и доплачивают за имя с радостью. Потому что у них есть деньги, а вы дарите им эмоции. Это ключ, между прочим. Символ нужды – советские работники торговли, продающие то, что завезли. А мы должны заботиться о людях, подходить индивидуально и с любовью. Тогда они придут к нам снова и друзей приведут, потому что у нас хорошо. 6 Зарабатывать можно как минимум тремя способами. Как наркоман, как планктон, как творец. Наркоман распродает то, что у него есть. Телевизор, холодильник, утюг, пока дом не опустеет совсем. Есть целые государства, живущие за счет недр. Планктон продает свое время. Приходит на работу и начинает выполнять функции. Работает до пенсии или до смерти функции. Это лучше, чем у наркомана, но и здесь есть только трата ресурса. А вот с Творцом и интересно. Он продает результаты своего «мышления». И чем больше отдает, тем больше у него остается. Потому что каждая задача его развивает. Творец продает р е ш е н и е одновременно тренируя способность их находить. Это, кстати, отличие Творца от Планктона. Последний решает типовые задачи, его работа выполнять инструкции. Итого ставьте на творчество. За ним будущее. Ваше. с е Человек получает ровно то, что хочет. Если результата все еще нет, значит, человек находится в процессе. Трудно согласиться? Верно. Мы получаем не все, что хотим, а то, что хотим больше всего остального. Если я хочу осиную талию и пожрать, исполнится наиболее сильное желание. Так что о нем стоит судить по результату. Можно годами жаловаться, что не получаешь то, что хочешь, но пока ты не поставишь это желание выше остальных, есть риск, что руки до него так и не дойдут. Каждую секунду нужно делать выбор. Что у меня сейчас на первом месте? Деньги зарабатывать или общаться с друзьями? Изучать книгу по специальности или ленту скроллить? Взять на себя проект или отсидеться в сторонке? Знакомиться с нужным человеком или собаку выгуливать. И если ты вдруг заметил, что желание никак не исполняется, причиной тому может быть то, что у тебя нет привычки, которая приближала бы тебя к мечте. Вот так все просто. Если ты знаешь, как себя программировать, или хотя бы хочешь этому научиться, в этой книге есть нужные секреты. Восьмой. Зачем тебе могущество? Чтобы стало легче? Поздравляю. Так не работает. Если ты играешь лучше всех, тебе нужны соперники покруче. Если человек в твоей власти, он не сможет быть партнером. Если деньги текут рекой, ты ввяжешься в большие траты. Ты хочешь побеждать, но схватка должна быть интересна. Здоровому взрослому скучно доминировать над малышами. Вот и получается, что сила — не цель, а побочный эффект желания полной жизни. Ты хочешь, чтобы было интересно. А для этого нужно хотеть побеждать. Поэтому ты развиваешь способности. Но доминирование вызывает скуку, и ты повышаешь уровень сложности раз за разом, снова и снова. Сильный не тот, кто независим в отношениях. Сильный тот, кто может позволить себе зависеть. И чем ты сильнее, тем больший уровень зависимости ты можешь себе позволить. Богатый не тот, кто прекратил зарабатывать. Богатый тот, кто зарабатывает все лучше, потому что деньги — побочный эффект интересной жизни. Любая сила требует реализации, хотя бы в форме той же заботы. Она уходит, если не востребована. Хоть физическая, хоть социальная, хоть нравственная. Ровно потому, что она не цель и даже не средство. Сила проистекает из желания побеждать. А его должна доставлять игра. 9 я т ы й Ты достоин своих притязаний? Если волнуешься, тревожишься, злишься, жаждешь, торопишься, сомневаешься по их поводу, то ответ — нет. То, чего ты сейчас достоин, на расстоянии вытянутой руки. Когда ученик готов, появляется учитель. Машину надо покупать на сдачу. Мы спустимся медленно. Что делать, когда не по сеньке шапка? Учиться вести себя достойно. Организовать свой день в соответствии. Как живет тот, кто достоин твоих притязаний? Что он делает каждый день? Как он реагирует на различные ситуации? Ты хотя бы в курсе? Если да, начинай постепенно формировать нужные привычки. Если нет, попробуй заинтересоваться этими вопросами. Кто недостоин, тот не получит. А получит, так не удержит. Впрочем, притязания умерить тоже можно. 10 Вы согласны, что благосостояние зарабатывается тяжелым многолетним трудом? Если да, вас развели. Эта идея не просто устарела, она никогда не была правдивой. Но она выгодна. Кому? Изначально владельцам мануфактур. А дальше понеслось. Бери больше, кидай дальше. И не думай, надо ли. За тебя уже подумали. Не каждого работодателя заботит, какой у вас талант. Большинство ждет банального трудолюбия в рамках представленной должности. Вот школа и старается внушать необходимость трудиться ударно. А мы обобщаем. Доходит до того, что в эффективность легких способов никто уже и не верит. Медитировать надо часами. А то, что приборы показывают мощные изменения в работе мозга уже через минуту-две практики, м е д и т а т о р о м невдомек. Я и сам поражался, когда Елена Рогашкова предлагала в целях восстановления душевного равновесия делать три осознанных вдоха-выдоха. Срабатывала привычка впахивать. Обратная сторона идеи о тяжелом труде — миф о волшебной таблетке. Кинематограф переполнен историями о мгновенной трансформации героя. За пару недель упорных тренировок под руководством седовласого японца, китайца, мексиканца, индейца, а лучше от укуса паука или инъекции двинутого генетика. На этом любят зарабатывать мои коллеги. Покупай двухнедельный интенсив, домой вернешься суперменом. А еще лучше пройди сверхинтенсивный курс типа второго рождения или беготни по лесу с инструкторами спецназа, и уже к понедельнику ты молодец. Обе эти идеи отлично уживаются в одной и той же голове. Человек тупо вкалывает на своем конвейере и при этом надеется на чудо, которое разом изменит его жизнь к лучшему. Что я предлагаю взамен вместо волшебного пенделя регулярность, вместо пахоты — умную лёгкость. Понятно ведь, что чем сильнее ты трудишься, тем больше у тебя ж е л а н и е забросить всё нафиг. И чем больше ты надрываешься, тем отчётливее звучит вопрос «Доколе?». И человек бросает рано или поздно. Или постепенно тупеет от глупых нагрузок. Потому что делать по инструкции, не вникая в эффективность, и не поглупеть — нереально. особенно если учесть пятничную анестезию и ежевечерний телевизор. Так что нагрузка должна быть посильной, регулярной и умной. Лучше несколько раз в день делать по три внимательных вдоха, чем раз в несколько лет выбираться на многодневный ретрит в монастыре. Лучше регулярно мыть руки, чем периодически ложиться в госпиталь для массового геноцида бактерий. Лучше все время изучать что-то по профессии, чем на пять лет забросить работу, забивая голову бесчисленными теориями. Обычно люди откладывают рывок до бесконечности. Ровно потому, что думают, что придется слишком много работать. По ошибке. На самом деле ждать не надо, потому что и рваться никуда не нужно. Развитие — дело легкое. Умное и регулярное. Здесь нет подвига и нет величия. Маленькое усилие прямо сейчас, без особой причины, без ожидания чуда. Это как с порядком дома. Не нужно выделять время, чтобы прибраться. Идёшь из комнаты в комнату, захвати с собой одну вещь и положи на место. Одну, попутно, каждый раз. В этом трансформирующая мощь осознанности. Если ты внимателен к тому, что делаешь, Ты прямо в процессе вносишь массу крохотных улучшений. Без повода. Просто потому, что можешь. Тебе не надо собираться силами. Незачем решаться. Заметил – сделал. И эти сотни и тысячи крохотулик постепенно копятся и переводят количество в качество. Тот самый мгновенный очевидный переход, что покоряет сердца окружающих, закрепляя их веру в разовое усилие. Сбоку-то не видно, что вы сделали всего лишь очередной маленький шажок, один из многих. Кажется, что вы получили свой приз внезапно и прямо-таки чудом. Наука радикально удлинила жизнь. Не столько медициной, сколько благодаря внедрению канализации и приучению к гигиене и физкультуре. Вы же не ищете глобального повода, чтобы почистить зубы или переодеться в свежее. И не ждете от этих простых действий эффектных перемен в своей участи. А между тем, реальное влияние привычных мелочей огромно. Без них уже никак. Резюме. Кто-то из селф-мейд-миллионеров раскрыл простой секрет. Когда-то он решил каждый день делать для богатства хоть что-то. Один звонок, одно деловое письмо, одна глава из книги по бизнесу. Любая мелочь в сторону роста дохода. можно больше на хоть один шаг, а обязательно. И вот уже десятки лет он молодец, но продолжает каждый день одно простое дело легкое, но каждый день десятки лет привычно и легко и благосостояние вот оно неизбежно, потому что грамотно. 11 Я хочу работать меньше, а получать больше. Вы тоже? Тогда поговорим о дармоедах, потому что деньги водятся в именно у них. Кто хочет жить плохо, может не слушать. Как считает типичный землекоп? «Я работаю, копаю, а мои деньги забирает хозяин, паразит, эксплуататор, грабитель». «Хорошо, уважаемый землекоп, расскажи, как зарабатывать честно». «Надо больше работать. Кто больше яму выкопает, тому и денег больше». И вот наш герой покупает средства производства, лопату, и начинает копать. По 14 часов в сутки с небольшими перерывами на водку. День копает, два, неделю. Глядь, а водку-то больше покупать не на что. Никто ему за вырытую траншею не платит. Как так? Да не нужна она никому. Платят-то за пользу, а не за работу. Копать любой уволень может. Вопрос в том, где и на каких условиях. Найди того, кому нужны твои услуги, да настолько, чтобы заплатить. И договорись с ним на выгодных условиях. И оформи работу так, чтобы родное государство тебя не наказало. И, кстати, сумей получить деньги, когда свою часть сделки выполнишь. Вот и получается, что вклад землекопа в пользу составляет доли процента. И зарплата в этой доле соответствует. Остальное — прибыль дармоедов. Суммарный тираж моих книг — около 200 тысяч экземпляров. Польза от них соответствующая. А если бы их продали в 10 или 100 раз больше? Польза бы выросла многократно. А работа — нет. Тираж, разумеется, зависит от пользы, очевидной покупателю. Поэтому хорошая книга уходит тиражом в 1 миллион. а плохая — в тысячу. Труд писателя, очевидный з е м л е к о п а м одинаков. Польза и, соответственно, оплата р а з л и ч а е т с я в тысячу раз. Если коллектив без твоего участия приносил владельцу 25 условных единиц в день, а с тобой 525, ты можешь договориться о 200 в качестве зарплаты, что на два порядка больше, чем получает любой из землекопов коллектива. Несправедливо? Как раз-таки наоборот. Откуда берутся такие соотношения? Да из басни Крылова про ВОЗ и ныне там. Плохая организация только жрет ресурсы. Хорошая — источник пользы. А если ты не тот, кто чужих землекопов организовывает, а тот, кто создал и продает технологию, по которой многочисленные организаторы работают, сколько уев ты будешь получать? Еще больше, правда? На порядке. Конечно, если заплатишь переговорщикам, юристам и так далее. Дармоед? Нет. Тот, кто приносит несопоставимо больше пользы. От чего зависит полезность этой статьи? От того, захотите ли вы порекомендовать ее своим знакомым. Другими словами, насколько ценную информацию я вам дал, насколько глубокие струны вашей души мне удалось затронуть, насколько окрыляющей и неожиданной статья оказалась. И это зависит не от того, сколько часов я ее пишу, а от того, как много в своей жизни я учусь, экспериментирую и наблюдаю, от того, насколько я открыт возможностям и насколько щедро я ими делюсь. Чтобы получать больше, работая меньше, надо уметь то, что другие не могут, и чтобы это было полезным. Вам, моим слушателям. 12 Ведущая ценность определяет твое место в пищевой цепочке. Большинство ценит стабильность. Они согласны делать, что скажут, лишь бы платили регулярно. Мало, разумеется, но стабильно. Эти ничего не решают. От слова «вообще». Ровно потому, что именно это они и выбрали. Сами. Их будущее — бедность. Потому что грядет поколение роботов. Да и откуда стабильность в 21 веке? Другие ценят собственность. Чем большим я владею, тем прекраснее жизнь. Вот мой домик, вот машина, вот угодья. Все можно пощупать и измерить. На них... Работают ценители стабильности. А они работают на тех, кто любит власть. Эти черпают силу из системы, в которую встроены. И на самом деле положение — это все, что у них есть. Прочие блага — с л е д с т в и е Они пропадут, если тот, кто выше, выбросит их из системы. Собственников они доят, конечно, потому что тем есть что терять. Но что их ждет в будущем, где вечных пирамид не станет? Обидно будет всю жизнь карабкаться, чтобы плюхнуться с вершины. И четвертая ценность — способности. В первую очередь, способность решать проблемы. На основании знаний, опыта, навыков, в том числе у м е н и е точно оценивать ситуацию. Активы этих людей нематериальны. Полагаю, это и будет гегемон. Они нужны собственникам. Они неуязвимы перед властниками. Нестабильность делает их сильнее. И машины им только в помощь. Хватит ныть, что вас ущемляют. Начинайте уже развиваться. 13 Эффективный способ навсегда остаться бедным, презирать богатых. Ну, или относиться к ним с сочувствием. Никто их, мол, не любит, за высокими заборами прячутся, в тюрьмы их сажают. а ч н ы е людишки окружают. Мотив понятен. Чувствовать себя проигравшим радости мало. А реально что-то для победы делать страшно и лень. Поэтому дешевый способ — поверить в самообман. У с т р о е н н ы х и красивых низкая самооценка, а я пойду еще пожру. Лев вынужден целый прайд удовлетворять, а я сам себя удовлетворю. Сидеть в офисе — тоска смертная, А в моей шахте уютный мрак. В городе под машины попадают, а у нас максимум в навозе захлебнешься, да и то не каждый день. Надо понимать, что делает мозг, когда думает о том, с чем совершенно не знаком. Он масштабирует то, что знает. Я с собутыльниками регулярно дерусь, вот и богатеи хлебнут в и с к о р я с кокосом и драку пьяную завязывают. «Меня участковый прессует, их г а б и с т ы не меньше. Я от гопников, по углам щемлюсь, они от мафиози. Нас в гетто согнали, а у них своё, позолоченное». Житель средневекового города, сливающий дерьмо из окна на головы прохожих, о городе-миллионнике думать может только с ужасом. «Венеция получится», — догадывается он, — потому что мысль о канализации к нему в голову закрасться не может. О детях, пропадающих в гаджетах, сокрушаются те, чье детство прошло в развлекательных драках район на район, взрывах строительных патронов в кострах, прыжках с крыши гаража, перестрелках камнями из рогаток и взрывах бомб из селитры. Опасное нынче детство. Глазки от экранчиков устают. Богатым, конечно же, трудно живется. Приходится выбирать, каким делом заниматься, потому что выбор есть. Стресс. Приходится выбирать, куда и сколько раз съездить на отдых. Опять стресс. Приходится иметь дело с такими же застрессованными друзьями. Двойной стресс. И маркетологи за ними охотятся. Телефоны в т р и д о р о г а втюхивают. И одежда у них дорогая. Бедные они, несчастные. «Упс, не бедные. При деньгах». «Надо признать, мы приматы. Пирамида в наших генах. И если мы и правда не хотим думать, не желаем учиться, ленимся вкладываться, боимся напрягаться, сым рисковать, сдаемся заранее, то убогий рефрейминг, богатые тоже плачут, вполне себе выход». Почему бы и правда не начать гордиться инурезом, раз все равно исцеляться не желаем? Одно только радует. Дети наши растут не только на скудных примерах родителей и еще более удручающих образцах школьных учителей и участковых врачей, но и на топовых видеоблогерах. Людях, которые смогли, которые выбились из массы. Сами, трудом и талантом. Вот это образец. Каждое следующее поколение лучше предыдущего. Мои дети лучше меня, уж точно. И эта тенденция радует. Хочу так. И да, стараюсь чаще достигать, чем объяснять себе про зелен виноград, вытравливать из головы совковых тараканов. 14. -й. Поговорим об экономии. Важнейший навык, который надо обязательно передать своим и чужим детям. Не дать на себе нажиться, не позволить другому разбогатеть. Пусть тоже экономит, считает каждый рубль. Основание социальной пирамиды не должно оскудеть. Экономных людей должно быть много. В конце концов, будем честны, настоящие справедливость и равенство возможны только в нищете. В тесноте да не в обиде, помните? б р а т с т в о одинаковых. Что может быть лучше? И завидовать нечему? Тоже плюс. Экономить выгодно. Там 10 копеек, тут 50, там рубля 3. В конце месяца смотришь, на 6 батонов сэкономил. На дороге не валяются. И мозг всегда при деле, занят ценнейшими расчетами. Плюс традиции. Все поколения экономили весь род, вся могучая страна. И жили не хуже прочих. А если и хуже, так зато честно. и не пуская в душу грешные мысли и мещанские планы. Богатые они же плохие, кровушку пьют, но мы им еще покажем. Зачем строить новый дом, если можно привыкнуть к землянке? Спать можно и по очереди, чайни-баре, дышать, чем деды завещали. Ты же не хочешь быть лучше других? Или ты самый умный? Жри, что дают. Спи, где сказали. Не дай себя обмануть. «Не т е ж ь пустыми надеждами, не думай, что у тебя получится то, что у соседей не вышло. Ведь самое жуткое ошибиться — оказаться осмеянным, изгнанным из такого родного стада. Цени стабильность. Ты планируешь, мечтаешь, хочешь большего? Одна сделка приносит больше, чем месяц экономии. Ты растешь, выбиваясь из окружения?» «Остановись, пока не поздно. Потеряешь собутыльников. Не надо платить за чужую работу. Они же так станут богаче, да еще и за твой счет. Что значит, они приносят мне пользу? Что значит, работа должна быть оплачена? Бред! Мы не воруем, мы экономим. Мы умные, они дебилы. Пусть работают на нас бесплатно, о беднеют — нас поймут». Что значит траты побуждают учиться зарабатывать? Зачем тебе учиться зарабатывать? Зачем находить возможности? Прекрати думать! Хватит! Неужели тебя прельщает сладкая жизнь проклятых буржуев? Ты же не хочешь жить у теплого моря? Ты же не хочешь пробудиться от привычного кошмара? Что ты будешь делать со всеми этими деньжищами? Интересно, как бы это было? Проснуться? и обнаружить в голове мозг, сокровище, которым не пользовался. 1 5 н Иногда облом лучшее, что может с тобой произойти, потому как ешь птица гордая, пока не пнешь. Успешно вынуждаешь родителей тебя кормить? Успешно не даешь себя уволить? Успешно ездишь в электричке зайцем? Успешно собираешь компашку побухать? Успешно избиваешь болельщика чужой команды? Молодец, конечно. Только вечные успехи папуасов на ниве выживания в раю на земле сделали их не только чудным объектом изучения антропологами, но и жертвами людей с автоматами. Всего лишь мушкетами? Тоже хорошо. Что такое зависимость? Это достижение целей, за которые нормальному человеку было бы стыдно. Не очевидно? Тогда скажем иначе. Убогие цели. Возьми любую деятельность, от которой человек не может отказаться, и сразу выяснится, что его цели, мягко говоря, скромны. Займись ты целями поинтереснее, все эти мелочи закрылись бы автоматически. Элементарный пример. Стоило мне поступить в физико-математический класс, и все школьные гопники оказались за его бортом. А в любимой Бауманке я даже слишком спортивным оказался. А дело было в девяностые. Лихие, говорят. Ум решает задачи, которые вы ему поставили. Вы можете учиться списывать, а можете учиться, чтобы знать. Привыкнуть выживать на 200 баксов в месяц или зарабатывать 20 0 0 0 Выдавливать заботу из родных или научиться заботиться о себе и других. разобраться с соседкой по коммуналке или переехать в собственный дом. Каждый раз, когда мы залипаем в мелочных сварах, убогие цели контролируют ум. Что делать? Первое — решить, каким ты хочешь быть. Второе — напоминать себе об этом. Шаг первый. Обрати внимание, что на свете есть люди, для которых твои неурядицы — т ф у Выбери среди них тех, на кого ты хотел бы походить, или сконструируй образец по отдельным качествам. Представь себя таким. Этот шаг может занять и минуту, и две недели. Неважно, лишь бы результат тебя устроил, образ тебя будущего. Шаг 2. Техника «Взмах» из НЛП. нейролингвистического программирования. Сделай полный список всего, чем занимаешься регулярно, особенно того, чем л у ч ш е и ты заниматься уже не будет. Дальше просто. Первое. Берешь первый или очередной пункт списка. Второе. Представляешь, как ты его делаешь. Видишь, слышишь и чувствуешь ровно то, что и тогда. Третье. Представляешь, как перед тобой возникает крохотный образ тебя-будущего, и внезапно он становится большим, ярким, цветным, объемным, четким, заслоняя собой все поле зрения. Четвертое. Оглядись по сторонам и повтори шаги второй и третий еще быстрее. И еще раз. И еще, пока одно только представление дела из списка не начнет мгновенно вызывать желаемый образ тебя будущего. Пятое. Возвращаешься к шагу 1 пока весь список не кончится. Результат? Чем бы ты ни занимался, ты помнишь о том, куда хочешь идти. И некоторые из дел перестают тебя интересовать. Навсегда. «Купи пальто и мечтай о великом». Это из фильма «Курьер». ш е с т н о в р е м е н н ы й ритм выжимает досуха. Игры подменяют вдохновение потоком. Маркетинг потакает слабостям. Соцсети приучают к быстрым лайкам. Все запрограммировано устаревать и ломаться. Это реально забавно. Мы проживаем все больше взлетов и падений за единицу времени. Но энергия переживаний не приводит нас в движение. Жизнь не меняется. Мы вибрируем на месте. Сначала мы читали книги. Потом ускорились до статей. Теперь посты. Статья «Лонгрид». Раньше я находил сайт интересного автора и изучал его статья за статьей. Теперь рефлексы тянут меня в новостную ленту, потому что там коротко и разнообразно, и заведомо неглубоко. Интеллект не нужен. И реально умные люди доводят эту тему до совершенства, устраняют все условия для самопроизвольного включения мозга. Чистота, простота, контраст. Образность. Геймификация. Тебе банально некогда задуматься, нужна ли тебе эта суета. И эффективность поднимается. И думать не надо, за тебя все продумали. Альтернатива? Включать свой мозг самостоятельно. Не один раз, а регулярно. Отдалиться от внешнего ритма. Допустим, отключить мгновенные оповещения и проверять все скопом, например, вечером, когда все дела уже сделаны. Читать книги, желательно учебники, посещать не тренинги, а тренинговые курсы. Программы на полгода-год, а то и больше. Мыслить проектами, а не локальными задачами. И заменить случайность неизбежностью. Тут интересно, так что расскажу. «Ближайшая цель всегда чуть с л у ч а й н о Я не знаю, сколько лайков наберет следующий пост. Я не знаю, сколько народу будет на моем ближайшем тренинге. Я не знаю, что мне ответят на просьбу». И это держит в тонусе. Нервирует, другими словами. Но от случайностей спасает закон больших чисел. «Если я регулярно пишу и публикуюсь, то неизбежно стану писать лучше». «Если раз за разом интересен и полезен, свои клиенты у меня будут» – неизбежно. «Если я забочусь о своем теле, оно ответит благодарностью» – неизбежно. Суть в том, чтобы меньше трепыхаться и больше вкладывать энергию в прогресс, ритмично и целенаправленно, провоцируя резонанс. А для этого надо остановиться и задуматься. Куда я пру? Зачем туда? И как мне результат? Выйти из чужого ритма, чтобы найти свой. Скорее всего, он поспокойнее. 1 7 Существует поверье, что человек достигает больших целей, потому что ему очень надо. От нужды, то есть. Мол, бедствую я жестко и решаю стать богатым. Работаю лет десять и бинго! Или кривлюсь я на свой лишний вес, задыхаюсь при подъеме на второй этаж и решаю стать стройным. Год-другой фитнеса, и я красавчик. Чушь и бред. Недовольство и нужда дают силы только в мотивирующих фильмах. В жизни, чем больше ты паришься, тем меньше у тебя сил хоть что-то сделать. На самом деле все большие цели достигаются от избытка. Закрыл человек свои актуальные потребности, а силы остались. Куда бы их применить? О, сюда. И если регулярно выбирать одно и то же, через месяцы или годы получится что-то стоящее. Откуда берется эта стабильность? Очень просто. Мне нравится этим заниматься. Просто нравится. Поэтому и хочется. Хочется делать, а не очень хочется получить желаемый результат. Избыток сил плюс любимое занятие – источник стратегических успехов. Недовольство не работает. Попытки исправить жизнь не работают. с т р е м л е н и е вырваться из задницы не работают. Найди свои актуальные потребности, закрой их и направь остаток на любимое занятие. это работает 18 я конечно изрядный тормоз и дурак но и до меня наконец-то дошло не купленные вовремя баксы и прочие финансовые ошибки мелочь погрешность главных ошибок бывает только две неуемный рост пассивов и остановка в профессиональном развитии в отдельных отраслях замедление в профессиональном развитии Все остальное, повторюсь, мелочи. Все жалобы тех, кого уволили или кому-то что-то недодали, нытье жертв этих двух ошибок. У них слишком большие пассивы, и вокруг полно профи, много круче их. Вот так. 1 9 в Развитие бывает добровольным, принудительным и по-бразильски. Принудительный вариант наступает, когда реальность кричит настолько громко, что игнорировать ее уже не получается. «Твои фото» репостит «Бодипозитив». «Квартплата» превышает зарплату. «Дети меняют отчество на матчество». «Люди зажимают нос и теснятся вдали». «А тебе пишет книгу Пелевин». Короче, типичная завязка для мотивирующей комедии положений – Другое дело, что многие тут не развиваются, а спиваются дальше. Бразильская система знакома многим. Это когда ты добровольно, с дуру, с пьяну, загоняешь себя в условия принудительного развития. Высказываешь шефу все, что накипело. Плюешь в морду главному орангутангу района. Открываешь первый в жизни стартап, заводишь одновременно семью и ребенка, споришь на квартиру, что похудеешь к лету. Этот способ выгодно отличается от вынужденного хоть какой-то управляемостью. Помню, в школьные годы я считал своей частью работы дотащить себя до зала, а дальше, знал по опыту, тренер с легкостью сделает мое кимоно мокрым от пота. И добровольное развитие. основана на любопытстве и удовольствии процесса и радостном азарте. Замечали? Дети часто бегают там, где взрослые идут, по причине избытка сил и желания скорее вернуться к игре. Добровольное развитие такое, опережающее. Ты учишься не потому, что жизнь заставила, а из интереса. Тренируешься не для того, чтобы заработать, а по кайфу, исследуешь свои возможности, потому что жизнь — загадка. Инсайты приходят сами, просто ты долго в теме. Великая радость — просто учиться тому, что не пахнет целесообразностью. Развивайся добровольно. 20 Я хочу добиться выдающихся результатов. Самостоятельно шнурки завязывать? Бестселлер написать, канал с миллионами подписчиков сделать, г е н и а л ь н о е о т к р ы т и е совершить. Но ничего конкретного вас не интересует. Ну, мне бы хотелось найти тему, которая выстрелит. Сама? Ну, я буду творить. И деньги рекой. Так тема же. Слава девочке, п о д р а ж а т е л и А кто не хочет? Да, тут вы неоригинальны. А чем это плохо? Вы хотите создать выдающиеся мысли в стиле большинства. Они, кстати, тоже о свершениях мечтают, и тоже в стиле потребления. Не, ну я-то хочу именно сделать, творить, открывать, улучшать, а конкретнее? Я пока не знаю. Мне надо раскрыть свой потенциал и найти крутую тему, чтобы всем была интересна и в а ж н о И как быстро? Но есть же Цукерберг, который раз и миллиардер, и он мир меняет. А при чём тут вы? А чем я хуже? Не знаком с Цукербергом. Я верю, что у каждого есть бесконечный потенциал. И он всё за вас сделает. Почему он? Я. Это же мой потенциал. Так в чём загвоздка? Я ищу того, кто его раскроет. Если яйцо разбить снаружи, получится только яичница. Типа я сам должен. Кому? Должен раскрыть. Кому? Мне. «И кто вам должен?» «Ну, я заплачу, и меня раскроют. Сколько заплатите?» «Ну, за прием, а получите миллиарды, как у Цукерберга. Ну, миллиарды-то я зарабатывать буду своим трудом. Успехов. Ну, сам-то я не могу. Но делиться при этом не планируете. Так не в п а р т н е р ы же брать за разовую встречу. А вы полагаете, что потенциал раскрывается мгновенно? Ну, тут найти же главное...» А потом всё само попрёт. У меня будет страстное желание работать. И никаких вопросов с мотивацией всю оставшуюся жизнь. Так в этом и смысл. По цене одной или нескольких консультаций. А что? Если бы кто-то мог вам такое сделать, к нему была бы очередь на много лет вперёд. И стоимость приёма по цене квартиры. А что тогда можно? Научиться искать, что тебя вдохновит. Да еще и тогда, когда руки опустились. Заставлять себя, когда надо, хотя и не прет. Наблюдать за собой и другими. Ошибаться, восстанавливаться и исправлять ошибки. Возвращаться в рабочий ритм. Особенно, когда тебя сбивают. Отказываться от соблазнов, уводящих в сторону. Поддерживать себя, когда никто другой не поддерживает. А то и утопить стараются. Это супермен какой-то? Но мы же о выдающихся результатах говорим. Я так не смогу. Прямо сейчас нет. А что потом изменится? Так вы надеялись всего достичь, никак не изменившись? Но я же не знаю, как. Разве не за этим вы пришли? Я думал, получится как-то быстрее. Если хотите, попытайте счастье ь с у других. А если все же у вас? Тогда придется вырабатывать новые привычки». о д н у за другой. Но это же долго и трудно. Если вас устраивают результаты, достижимые любым, зачем вы здесь? Я не знаю, смогу ли. А как узнать? Попробовать это ответ. 21. Мысль одновременно банальная и новая. Быстрее всего развивается тот, кто занимается чужими проблемами. Забота о себе не требует много времени. И когда ты занят собой больше необходимого, ты жуешь разжеванное. А вот если избрал заботу о других, к тебе постоянно приходят с новыми проблемами, и твой опыт прирастает быстрее в разы. Плюс деньги. Их платят именно тогда, когда ты занимаешься не собой. Это основной источник денег, решение чужих проблем. Итого. Хочешь расти, занимайся собой не больше нужного. И зарабатывай, помогая другим. В рамках профессии. 22. Почему бедных трудно назвать умными? Математика дает ответ. Как видят деньги гений нулевого уровня? Кучкой, стопкой. Как мед у Винни-Пуха. Но мёд это очень уж странный предмет. Всякая вещь или есть, или нет, а мёд я никак не пойму, в чём секрет. Мёд, если есть, то его сразу нет. Гений нулевого уровня мечтает о кладе или наследстве. Он не в курсе, что большая куча испаряется быстрее маленькой, потому что в голове его опилки. Теперь гений первого уровня. Как видит деньги он? Ручейками, входящими и исходящими. Озеро ему, конечно, тоже наблюдать приятно, но в отличие от советских гениев мелиораций, он догадывается, что без притока и море пересохнет. Что делает гений первого уровня? Работает. Продает время за деньги. И пока его зарплата покрывает текущие расходы, он чувствует себя хорошо. Пока вдруг не обнаруживает, что зарплаты хватать перестало. Внезапно и неожиданно. Он, конечно, пытается работать все больше, но день не резиновый, а исходящие ручейки стремятся стать реками. Переходим на второй уровень. Что очевидно тут? Да то, что траты не стоят на месте, а растут. И даже стабильная зарплата каждый месяц уменьшается. От инфляции. Да и профессия твоя рискует устареть, то есть входящие ручьи, пересыхают. Поэтому гений второго уровня занят увеличением входящего потока. Не входящим потоком, как гений уровня 1, а его увеличением. Например, осваивает все новые профессиональные навыки, чтобы продавать свое рабочее время дороже, или создает новые ручейки, текущие без него. Например, инфопродукты, которые потом продаются сами. Это, заметьте, куда интереснее, чем наниматься на вторую-третью работу, чтобы компенсировать постоянный рост расходов, и занимает меньше времени. Гений третьего уровня стремится создавать входящие ручейки быстрее или учится ь учиться быстрее, если остается в рамках профессии. И спустя год-другой гений нулевого уровня собирает бутылки по помойкам, гений первого уровня весь в мыле смотрит с лютой завистью на гениев высших, гений второго уровня неспешно богатеет, а гений третьего за час работы делает столько, что кажется сверхчеловеком. Такая вот моделька. Посткриптум. Тонкий план бытия — это не где-то там. А производные над бытием грубым в математическом смысле. 23. Личное развитие штука предсказуемая. Чем больше внимания ты вложил, тем лучше будут результаты. И даже талант особо не важен, мозг пластичен, способности подрастут. А вот социальный успех вопрос удачи. Куча факторов и нелинейные связи. Нельзя отправить хит на 10 лет назад и взлететь пораньше. В тех условиях он хитом не стал бы. Говоря языком гештальта, развитие происходит внутри твоих границ, а вот успех — плод отношений со средой. Он никогда не только твой. Вы просто подошли друг другу. На всякий случай, нам интересны выходы за привычные рамки. Понятно, что, живя стандартной жизнью, ты получишь результаты, похожие на результаты окружающих. Тоже случайность, но близко к ожиданиям. А вот сильно выше — это интересно. И как не оказаться сильно ниже, особенно. Хотите знать? Я знаю путь один — закон больших чисел. Когда попыток много — Одна да выстрелит. Так что надо А. Пробовать Б. Выдержать И второй пункт, ключевой. Давайте разбираться. Как продолжать ловить свой шанс при череде обломов? Надо снизить значимость ответа. Как? Ряд хитростей. Первый. Удовольствие от процесса. Природа здесь дала нам образец. Секс. Он типа для зачатия, но мы даже предохраняться научились, чтобы подольше и почаще. Вот и работу надо выбирать такую, чтобы перло сразу от нее, под личные склонности и предпочтения. А про запас всегда доступно состояние потока, вдохновения, игры, самореализации. Чексент Михай выделил критерии, важнейшие. Должно быть трудно, но реально. Должны быть ясные мерила успеха здесь и сейчас. Немножко фантазии, и вы найдете, как организовать себе удовольствие прямо на рабочем месте. Второй. Должен быть баланс. Дураки выстраивают работу так, чтобы восстановиться только после результата. Поэтому неудачи их убивают. Нельзя жертвовать настоящим во имя будущего. Идеальный баланс. Постоянный, реалистичный, балансировать неделю, чтобы важные сферы получили свое, к а ж д а я и семья, и здоровье, и хобби, что важно вам. Ключ от баланса — внимание к своим потребностям. А указывают на них эмоции. Вот и спрашивай себя при любом переживании, что мне сейчас надо, и заботься о себе разумно. Третий. Ритм попыток. Держи его. Поверь, что он важнее. Локальный результат — фигня. Ты забудешь о нем максимум за месяц. Важнее, держишь ли ты ритм. Он тебя вытянет. Он даст тебе удачу. Обязательно. И ты будешь готов. Потому что в ритме. Кроме прочих бонусов, ритм убирает сомнения. Такова его природа. Ты в ритме, мозг не сомневается. Проверь и убедись. Плюс ритм — это надежность. Тебе верят, с тобой остаются, контакты нарастают. Да и сам ты себе веришь, знаешь, что можешь на себя надеяться и опираться в планах. Итого. Социальный успех приходит с удачей. Надо только продолжать. Три ключа для этого. Первый — удовольствие, второй — баланс, третий — ритм. Личное и профессиональное развитие, конечно, тоже важно, ибо удача выбирает из профи, а если и ошибается, лохи все сливают. 24. Кому в этом мире жить хорошо? Тому, кто сам управляет жизнью. Это не гарантия, конечно, но если ты не участвуешь в выборе, чем тебе заниматься, твои ценности окажутся не у дел. И ты сам получается там же. Очевидно? Если ты делаешь, что говорят, то работаешь на ценности того, кто решает за тебя. Но если я не знаю, что делать, а ты и не узнаешь, пока не начнешь пробовать и ошибаться, ведь только последствия ошибок стимулируют развитие интеллекта. А когда не выбираешь и не отвечаешь за ошибки, мозг усыхает. Так я же наемный работник. Во-первых, почему до сих пор? 21 век на дворе фриланс процветает. Во-вторых, дело в инициативе. Если ты сидишь в ленте, дожидаясь очередного пинка от начальства, ты, правда, гордая птица ёж, и решалка твоя не востребована. А если ты частенько ищешь и думаешь, как фирма, на которую ты пашешь, может работать и зарабатывать лучше, тебе регулярно есть что предложить шефу. И вот уже ты делаешь то, что предложил сам. И мозг твой задействован, и живешь ты все лучше. Сечешь? Вопрос в том, как ты начинаешь двигаться. Тебя может поддавливать среда, вынуждая адаптироваться. Или ты можешь сам провоцировать ее изменения, активно думая. Но только во втором случае у тебя есть выбор, а с ним и возможность управлять своей жизнью. И жить лучше. 25. Сегодня устареть легко. Молодые и бойкие занимают свою нишу. Прежние методы проигрывают новым в е я н и е м Социум неудержимо прогрессирует в одних сферах и стремительно деградирует в других. Как тут процветать? Учиться гибкость. Верно, но есть нюанс. т о что позволяет матерому волку чувствовать себя уверенно в конкуренции с волчатами. Разделение формы и сути. Упор на репутацию вместо позиционирования. Форма бизнеса может и должна идти в ногу с переменами. Суть, твоя суть, остается неизменной. Это то, каким тебя знают и помнят. Твои качества, проявляемые в деле. Суть бизнеса – люди. Ты какой? Ты подходящий? Тебя знают как толкового, надежного, уравновешенного, работоспособного. Работа для тебя найдется. Всегда. Или ты скользкий, пассивный, унылый, склочный? Тогда нет смысла искать подходящую формочку. Позиционирование, увязывание имени и формы — это упор на то, что ты делаешь. Репутация связывает имя и суть. Здесь важнее, как ты делаешь, с каким качеством. Когда формы неизбежно меняются, суть выходит на первый план и определяет твое будущее на годы вперед.